Много страшного накричала Марина Семеновна в тихом ночном саду. Смотрели, слушали позабытые детишки расширенными глазами. — На вас будет! — только и сказал дядя Андрей и побрел в свой флигель полковничий. — Он, он злодей! Вот не встать мне завтра, Без покаянья помереть, Если не он моего козла свел. Все дни с татарином Крутился в кустах на горке. Да он же на степь ходил. Да я ж карты раскидывала На душу его черную И три разочка, как в воде, видела. Под корбяком он крутился, А вчера его на базаре Видали в кофейне, — Боюсь я его, что ночью придет, задушит, До последней кровинки за свое буду биться. Они проклятые, только до первой палки Глотку дерут, а как показали палку, Все хвост поджали, помудровали, Хлебают теперь, и пусть так им и надо. Пропал и пропал козел а там и два селезня пропали. Пришел дядя Андрей и сказал с укором, — Скажите теперь, что и селезней ваших съел. Ну, скажите, головку вот в балочке нашел и пуху там. Ведь как пробил-то проклятый, весь мозг выклепал. Схватилась Марина Семеновна за сердце и три дня лежала, Как при смерти. Приходил старичок доктор, Что на самом тычке живет, Сказал «слабость сердца». За визит съел коржик И пареную игрушку. Пропал и пропал козел. Что козел, когда люди Походя пропадают. Убили доктора и жену На судакской дороге. Золото добивались. Учителя и жену закололи кинжалами под корбеком, Еще топором зарубили под городком, И еще, и еще. Жива душа! А вот уж и черный бабуган Закурился, замутился, укрыл соседкой, и нет его. Полили дожди ноября Сырого, мутного джиль-хабе, Когда белки уходят в норы. Размякли, ползут дороги, Почернели выцветшие холмы. Будет тепло, порадует земля травкой. Радуется Тамарка, С утра и до ночи ходит, ходит, Размякшие ветки гложет, Чуть теплица вся в буграх. Всюду ее копытца, налитой водой, Всюду выгрыз в коре на грабе. Ходит одна, живая. Сидит дома, возле печурки. Сиди, подкладывай. Сиди, сиди до света. А далеко до света. Смотри в огонь, в огне бывают видения. И слушай, что дождь говорит по крыше. Говорит, говорит, бормочет, и все одно. Пустота, темнота, та-та. Позванивает струя в пустом водоеме под мазанкой. И голод мучить устал, уснул. И вот вспыхнет в печурке, и мысль проснется, а что же утро? Не надо, не надо думать, не надо. А если в ворохе этих сучьев Все еще шевелятся порубленные мысли? Надо закрыть глаза и совать в огонь. Это кусок змеи из той балки в огонь. Если бы хоть табак Задурить себя, докуриться до сладких снов, Сидишь у огня и слушаешь. Все одно пустота, темнота, тата. -та. Застучали ворота. Ветер? Прислушаешься, все тихо. Бормочет дождь. А который бы час теперь темнеет с шести? Десятый? И вот уж не ветром это. Уверенный стук в ворота. Они, калитка колом подперта, и сами могут. Ну что же, не все ли равно теперь... Пусть они, сразу если готовы, ворвутся с матерной руганью, будут тыкать в лицо железом, огня потребуют. А ни лампы, ни спичек нет. Стыдно, руки будут дрожать, будут расшвыривать наши тряпки, а силы нет. Стук упорней не могут отворить сами. Вот конец. Говорю я себе. Сразу все кончится. Я твердо беру топор, Иззубренный топоришко, шаткий. Твердо выхожу на веранду. Откуда сила? Я весь пружина. Я знаю, что буду делать. Собака боится палки. Я открываю дверь в сад. Чернота и шорох. Дождик чуть сеется. Кто там? «К тебе, козяй, отпирай!» «Татарин? Зачем татарин?» «Обайдулен я от кладбища, от хорошего человека!» Знакомое имя называет «Я отнимаю кол, широкий татарин в шапке». «Теперь всем страшно! Крутился в балке! Черный ночь, коли глаз!»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 «Скажи, Обайдулин, старому Гафару, скажи!» Он докуривает Кручонку. «Курю и я. Не слышно дождя по крыше. Горят в печурке сухие сучья из глубокой балки куски солнца. Смотрит в огонь старый Обайдулин, и я смотрю. Смотрим двое, одно на солнце, и с нами...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 Из маленьких глаз татарина, татарин привел его, это он велит дождю сеять, огню гореть, вниди и в меня, Господи, вниди в нас, Господи, в великое горе наше, и освети. Ты солнце вложил в сучок, и его отдаешь солнцу, ты все можешь. Не уходи от нас, Господи, останься. В дожде и в ночи пришел ты с татарином по грязи. Прибудь с нами до солнца. Тянется светлая ночь у печки. Горят жарко дубовые кутюки.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 Я знаю, что после дождя может сорваться ветер, сорвется вдруг. А сейчас даже слышно капанье одиночных капель. Из глубокого низу доплескивает волною море, будто дышит. Слышу даже, как чешется у вербы собака. Я тихо иду по саду, выглядываю звезды, вот-вот увижу, чувствуются они за облаками. Пахнет сырой землей, горною мглою пахнет. Сорвется ветер, чуется тугой воздух. Свежая хвоя кедра осыпает лицо дождем. Я затаиваю шаги, болью хватает меня за сердце. Вот он, жуткий протяжный стон, тянется из далекой балки и снова... И снова тяжкий глубокий вздох, кто-то изнемогает в великой муке, удушаемый вопль, во всеми. Я знаю его, этот тяжкий щемящий стон, я слышал его недавно. Он взывает из-под земли, зовет глухо.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 могилки просят ох нехорошо это я прислушиваюсь в глухой ночи тяжко идет из балаку -у, -у, -у, у нет ему выхода потянется и уходит в землю еще еще а, -а, -а, -а. замирающий вздох Муки, мертвой тоскою сжимает сердце. Не они ли это, брошенные во враги, с пробитою головою, грудью, окаленные человеческие тела? Всюду они, лишенные погребения. Умом я знаю, это кричит тюлень, Черноморский тюлень, белуха.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 Или обманывает темнота ночи, и это ближе, а не на пристани. Не у столя Роли, а дарюка на Мазеровской даче, костер в саду. Шире и выше столб, языки пламени и черные клубы дыма. Пожар, пожар, вышка на красной горке освещена, круглое окошко видно. Черная сеть миндальных садов сквозит. Выскочил кипарис из тьмы красной свечой. Качается, полыхает. В миндальных садах пожар. Черная крыша одарюка вырезалась на пламени. Я бегу за ворота на маленькую площадку, где кустики. Под моими ногами даль. Ближние дома городка светятся розовым, и розовая свеча минарет над ними, с ними. В море широкий отсвет костра пожарища. Даже пристань выглянула из тьмы. Миндальные сады, как днем, сучья видны и огненные верхушки, срывает. Пламя швыряет в море, разбушевался там ветер. Пожар-то какой, господи, дохнова дача горит! Голос сзади, из темноты, соседи. Яшка ковром накрылся, няня в лоскутном одеяле с вербиной горки доносит, матросы горят, ей-богу! Пункт ихний. Нет, дохнова. Полянка, где мы стоим, вся розовая от зарева. Батюшки! — вскрикивает няня. Да это же Михаила Васильевич горит. Он, он, новая его дачка, из лучинок-то стряпал. По старому его дому вижу. Глядите, дом-то! Конечно, — горит Доктор, за его старым домом. Утихает. Кончилось. Сгорела. Много ли ей надо из лучинок? Должно быть, рухнула крыша. Полыхнула взрывом и стало тускло. «Сбегай, Яша, узнай!» — просит няня. «Няня!» — слышится болезненный голос барыни. «Где горит?» — Да сараюшка на берегу, спите с Богом, уж и погасла. — Иди, няня, детей-то перепугали. Миндальных садов не видно, за ними отсвет. Я стою на крыльце, жду чего-то. Я знаю, незачем мне идти. Сгорела дача старого доктора, я же знаю. А может быть, только дача? Доктор переберется в свой старый дом. Мне уже все равно. Все пусто. Вызвездило от ветра. Млечный путь передвинулся на костель. Час ночи. А я все жду. Шаги. Тяжело дышит кто-то, спешит. Это Яша. Ну, капут, сгорел доктор, и народу никого нет. Матрос там один гоняет, которые набежали. Никто ничего не знает, и Михаил Васильевича не видать. Говорят, сгорел будто. В пять минут все. А он еще накрепко припирался кольями изнутри. Матрос говорит, снутри горело. У них с пункта видно. Обязательно, говорит, сгореть должен. Хозяин обязан у своего пожара ходить. А его не видали. Все говорят. А может, куда забился? Всю печь по ночам топил. А уж тут-то у него не хватает. Ну, спать пойду. Слышите, опять он стонет. Настонал Доктору-то! Да, стонет. Или это ветер жестянками? Сгорел доктор, ушел в огне, сам себя сжег. Или, быть может, несчастный случай? Теперь не страшно. Доктор сгорел, как сучок в печурке.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 И по железу кровельщики гремят, спора-спора. Кому это крышу кроют? Давно не слыхали такой работы. Идет из-под горы няня, дощенку тянет. Где это плотники заработали? Кому строят? Строют. По Михалу Васильчу поминки правят. Старый дом растаскивают другой день. Волокут, кто что, Господи твоя воля, всю железу начисто ободрали. Быки какие выворачивают, уж и лес, а железо-то плотное, двенадцатифунтовое. Ишь как? На, да. лихо кипит работа. Вот уж хозяин-то был, навек строил, хоростащили за день. Как то Кто? А народ? И рыбаки, и кто взялся, прямо волоком волокут. И милиция, и помощник комиссара. Мольчушь я набежала. Живы. Кричу одному. Ты что, паршивый чертенок, чужое добро волочишь? Теперь, говорит, дозволено, всенародно. Мой папанька, вот наработал, а я оттаскиваю. Вон что. И ты, — говорит тетенька, — отдирай, чего осилишь. Всем можно. Возьми вот их. А что ж, подумаешь-то, помирать. Хоть потопиться, с голоду-то за сучьями по балкам лазить. Поминки правят. Я смотрю на свой домик. Последний угол, последняя ласка взгляда была на нем — Через узенькие оконца солнце вбегало радостными лучами, играло в родных глазах. Оно и теперь вбегает, все на те же места, кидает свои полоски и пятна на трескающиеся стены, на половицы, исчерченные шагами, на маленький белый столик в чернильных пятнах и рощерках. Крохотная веранда, опутанная глициниями, оголившимися к зиме. Когда-то воздушные кисти их весело голубели в живых глазах. Заплаканные стекла, давно не мытые. Уйдем, и завтра же выбьют стекла, развалят стены, раскроют крышу, поволокут, потащут с довольным гоготом Мертвецов. Упадут кедры, кипарисы и миндали, И кучи мусора поползут Мутными струйками в ливнях. Глядит домик. Уйдешь? Глядит сиротливо, грустно. Уйдешь. Я осматриваюсь, ищу опоры. Стиснуть зубы и умереть, Даться покорно смерти — Умирают безмолвные. Какие? Куда? Дороги! Держит дикарь в шлыке обгорелую черепушку. Пальцы сует в глазницы, пощелкивает. Был какой-то. На перевале снега, пустые дороги в море, пусты за горами и дальше снега, снега. Но какие? Куда? Дороги! Конец Тамарки Пошли бури и ливни. На горах зимней грозой гремело. Потоки шумят по балкам, рыкают по камням. Ветры носятся по садам, разметывают плетни. Кипарисовые метелки треплют, и море загромыхало штормами. Стены мазанки дрожат от бури. Ночью глухо гремит по крыше, Будто возятся в сапогах железных, Бухают кулаками в ставни. Треснувшая печурка совсем задушила дымом, Отсыревшие сучьи тлеют, Не вспыхивают в огне видение. Наши тихие курочки дремлют голодным сном, Возятся на насесте, они ослабли. Упадет какая, и долго за стенкой слышно, как она трепыхается в темноте, ищет себе согреться, приткнется и так досидит до утра. Их три осталось. Они одна за другой уводят и уводят с собою прошлое. Теперь они жмутся к дому, стоят и глядят в глаза». Долгие ночи приводят больные дни. Добывают ли дни теперь? Солнце еще на небе, и дни приходят. Оно поднимается из-за моря в туче, Выглянет, поиграет холодной жестью, Пустит полосу по морю. С тревогой глядят на море ослабевшие рыбаки, Не нагонит ли ветром скумбрии или комсы ли? Какая теперь комса? И дельфины не плещутся, Не ворочаются черные зубчатые колеса. А что дельфины? Их из ружья бить надо. А где ружье? Только матросы могут, А им не нужно, у них бараны. Запали у рыбаков глаза, До земли зачернили лица. Шумит рыбач яркий у городского дома, Яны Бахча требует товарища свою власть. Детей кормите, дайте хлеба. С ноганом в оттопырившемся кармане товарищ кричит командно. Товарищи рыбаки, не делать паники. Ему отвечают кулам довольно. Отдай за рыбу. Он тоже кричать умеет. Все в свое время будет, славные рыбаки. Вы честью держали дисциплину пролетариата. Держите крепко! Призываю на митинг. Ударная задача помочь нашим героям Донбасса. Ему отвечают воем. Скидай им свою шапку, отдай наши за рыбу. Кричи. Сколько силы в глотке! Гони, ребят, за город на бойни. Там толстомордый матрос-резак Ошвырнет зеленую отопку Или дозволит напиться крови. А подобреет, может, налить и в кружку. Сереет утро, мелким дождем плачет. Ворота забухли, не стучат от ветра. Стучат ворота, кому что надо. «Эй, что надо?» — детский голос кричит тревожно. «У вас нашей Тамарки нету? С вечера ищем! Свели Тамарку!» Красавица-семменталка, белая, в рыжих пятнах, теплилась, догорела. Вербененок плачет. Покойная мамаша выходила Тамарку, молока давала. «Цельную бутылку!» Она еще молока давала, свои соки вылизывала из камня. Всю ночь всей семьей искали они по балкам, по лесным чащам и цыганочку увели у Лизавете. «Теперь все дознаем, да теперь уж матрос возьмется!» Из-под самих матросов корову увели! кричат с горки. Бежит растрепанная чернявая Елизавета, руками плещет. Ночью свели мою корову, десять кувшинов давала, как кормили. У матросов да плохо, вы выкормили, кричит коряк. У них в борщу шукать надо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 — Его три дня не видим, ушел на степь, как обычно, — сообщает учительница. — Вин — самая убийца! — кричит верба. — Таких прямо поубивать надо, как собак. Вашего козла скушал, моих гусей сожрал, ваших селезнев сожрал, мою Тамарку сожрал прямо поубивать к чертовой матери». «Погодьте, поубивать! Вы вот тридцать годов куров имеете. До прежде куров сводили, а? А почему теперь поубивать? Людей убивать не жалеют. Не скажите громко. Он злодей, он их шайка. Саня наш сейчас поведет дело. Уж Кривого Андрея арестовал с Нижнего виноградника».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 в зеленой шелковой юбке и в плюшевой голубой кофте саки Нянька знает, у Дохновой была такая кофта. Убежала дача владелеца Дохнова в Константинополь. Нашарил матрос излишки. Теперь молодая матроска щеголяет. — Двоих сволочей зарестовал, кричит матрос еще издали, потрясая наганом. «Все раскопаю до требухи, А корову вашу найду, мамаша, Из-под самого моего глазу увели, Свои!» Он широк, как овсяный куль, Красная шея холоду не боится, Голая до плеча в воловьих жилах, Огнем горит, от лица жаром пышет, Серые глаза сверлят,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 Это буржуи развратили Кончать всех безмилосердно Писано им, И еще будет В шампала возьму всех подозрительных Ванную ему строю Ежели ты, пролетарий, как ты можешь Чужих коров воровать Пролетарий, как святой, есть Ежели они из труда коровы Ведь дети, которые знают. Дай, санек, телеграмму Мишке. Пусть нам автонобиль пришлет, кричит Гашка. На руке у матроса виснет. Будем на автонобиле искать коровку. Телефонируй, право. Перво дай дело официально дознать. Лишний уходи.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 согнувшийся с голоду одарюк, шушукаются на горке, ванную прописали короварезом Не сознаются, и шампалами лечили, и не кормят, не сознаются. Шуми, горка, нашли у Григория одарюка под полом, коровью требушину и сало, взяли, помер у Адарюка мальчик. Промучился, требушиной объелся будто. Кожу коровью нашел матрос. В земле зарыта была. Признал кожу верба Тамаркина. Хлеб с кровью. Быстрей развертывается клубок. Сыплется из него день ото дня чернее. Видно, конец подходит. Ни страха, ни жути нет, каменное взирание. Устало сердце, страх со слезами вытек, а жуть забита. Но бывают мгновенья, когда холодеет сердце. Дождь ли, ветер, я хожу и хожу по саду, захаживаю думы, сошвыриваю с дорожек и складываю в кучу камни, прибираюсь. Приставлю к воротам кол, защиту. Оставшаяся привычка. Кто-то царапается в ворота, как мышь скребется. «Кто там?» «Я!» — запуганный детский голос. «Анюта! Дочка!» Опять она, маленькая Анюта, добытчица. Нет больше у ней дороги. «Ко мне!» «Ну, иди, я уже все знаю». Она неслышно тенью идет по саду, закрывает лицо ладошками от горя, которое она так познала. — Папашу взяли, грешуня наш помер сегодня, и все наши сальцы взяли, и требушку взяли, на зиму припасали. Она трясется и плачет в руки, маленькая, что я могу? Я только могу сжать руки, сдавить сердце, чтобы не закричать. Не знаете, не видали вы этого? Вы, смакующие человеческие порывы, восторженные ценители дерзаний. Все это смазка чудесной машины будущего, отброс и шлак величественной плавильни, где отливается это будущее». Уже видны его глаза. Босая стоит она, освещенная половинкою месяца, выбежавшей из тучи. На ней рваный платок мамы Насти и розовенькая кофточка без пуговок. Она трясется от ужаса, который она предчувствует. Она уже все познала, малютка, чего не могли познать миллионы людей, отшедших... И это теперь повсюду. Этот крохотный городок у моря — это ведь только пятнышко на бескрайних пространствах наших, маковинка, песчинка. Что я могу? Не могу сказать даже слова. Кладу на плечо руку. Она уходит с сухой лепешкой, с горсточкой миндаля и грушки. Уносит в своем платке Виноградную кожуру гнилую. Нет, еще остается ужас. Еще не омертвело сердце, Еще сжимается. Стоны ползут из балок. Да, вовсе не тюлень это, А само сущее. Земля стонет. Я вижу под луной черный гребень, Гробовую крышку дома Адарюка, где мальчик смертью дверей стоит, и будет стоять упорно, пока не уведет всех. Бледною тенью стоит и ждет. Я вздрагиваю. Я вижу бледную тень. Беззвучно движется за плетнем на месяцы, за черными кипарисами. Кто ты? хочу окликнуть. И узнаю майский костюм Андрея. Он направляется на тихую пристань в свое жилище. За спиной у него мешок. Неизменный его мешок. Из степи идет с похода. Украдкой хочет войти к себе. Умирал бы в степи чудак. Шумит поутру горка. Забрали дядю Андрея. Матрос с милицейским взяли. Повели делать ванную. — Ванная? Что такое? — Это знают они, хозяева. Милицейский сообщает по секрету. — Разыскной пункт дело хорошо понимает. Знаку, чтобы не оставлять. Значит, мешок с песком и как под печен куахнет. Одно потрясение, а знаку настоящего нет — Внутри может полировать, чтобы в сознание привести, под сердце тоже. Раньше. Да раньше таких серьезных делов и не было. Семнадцатую корову режут, трудовых. Должен себя пролетарий защитить, как вы думаете. Иначе как же? Я, говорит, на степе крутился. Раз. Ходил на степу. Ходил. А голос-то уж у него не тот. Два под душу. Ходил на степуну, ходил. И опять голосу сдал. Понимаете, штука-то какая? А то в голову, вот это место, под затылок. Тут уж он как в беспамяти, сотрясение. И вот тут сейчас и есть ему ванная водой отливать надо обязательно тут то он обязательно помягчить должен ходил на степу раз такой молчит но только у всех троих их такая крепость с голоду что ли не поддаются зубы только затиснуты кривого и шомпола взяли старика выдержал характер Захрипело, не сдался. Обоих выпустили пока. До суда. Не сбегут. И Андрея выпустим. Пайков у нас не полагается, Сами знаете. Голод. Бежать. Снега на перевале. Босоногая Таня Все еще ходит там, Поплескивает вино в бочонке. Нельзя ей остановиться. Дети! Телом, кровью своею кормит. Я уже не могу оставаться в саду за изгородью. В башмаках разбитых хожу я по грязи дорог, постаиваю на мокрых холмах. Что я хочу увидеть? На что надеюсь? Никто не придет из дали. И дали нет. Ползут и ползут тяжелые тучи с бабугана. Чатардак закрылся, опять задышит, задует снегом. Смотрю на море свинцовое, бакланы тянут свои цепочки, снуют над мутью, ходят и ходят шипучие валы гальки. И вот выглянет на миг солнца и выплеснет бледной жестью Бежит полоса, бежит и гаснет. Воистину солнце мертвых. Самые дали плачут. Притихла горка. Воет старая нянька соседкина. Ходила с неделю сумрачная, больная, ждала чего-то. Теперь воет ее тонкий будто подземный плач доходит через плетень в садик сына у нее убили далеко убили за перевалом в степи принес эту весть коряк тот самый коряк дрогаль который бил выбивал правду из старика глазкова получил коряк свою правду убили в степи его зятя А с ним убили няньки на сына Алексея. А еще совсем недавно стояла нянька у моего забора, радовалась. Вздохнем вот скоро. Вот Алеша поехал с коряковым зятем, на степь повезли вино, в долку татар заняли бочку. Теперь всего на меняют. И салы, и пшенички. К Рождеству тобы. Принес весть коряк. Ночью, — сказал, — получил вот какое серьезное известие. Нашли на дороге, на степе, более ста верст отсюда, взять его лошадь и двоих побитых, моего и твоего. Приятели были, так вместе и лежат в канаве. Но лошадь не могли стронуть, не пошла от хозяина. Хороший конь добрый, и товар не могли стащить, Помешали им, как с лошадью они бились, Может, чего и расхватали. Ну, и в это самое место, за ухом, Две дырки насквозь в канаву оттащили. Ну, тех двое было, в хворме, с винтовками, Как люди говорят проезжие. Значит, будто стража, про себя выдавали. Но и так сдается, что сын Гласкова один, Колька, который сбежал. Меня убить за отца грозился. Ну, моего убил. А уж твой так наскочил на судьбу. Пшеницы да ясменю мешок, кровью запекше, на них и убили. Теперь надо позабирать все. Побежали под утро, без хлеба, без одежи, на перевал, в снега. Нянькин сын Яшка, вдова, корякова дочь и сам коряк. Кнут только захватил по привычке своей дрогальской. Побежали добывать все — пшеницу, тела и лошадь. Воет другой день нянька.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 Все глыбы сало сала да до жиру. А сын Алеша в белой будто рубахе, До земли рубаха, С вилами переваливает глыбы, Будто навоз трусит. Смотрите, говорит мамаша, сало сала да до жиру сколько. Схватила нянька жирный кусок И есть стала. Ела-ела, в глотку не лезет, Уж больно жирен.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 Прислал леша пшеницы с кровью. Есть-то надо, промоют и отмоют, Только всего не вымоешь.